Ивар Рави. Серия романов «Титан». Книга третья. Наследие. Глава первая. Высшие силы. После отлета Макса Са прошло несколько дней, когда Тиландер впервые забеспокоился. Все время, проведенное в этом мире, было неразрывно связано с Максом, ставшим ему не только другом, но и старшим братом. Перед тем, как сесть на странный летательный аппарат с названием «Звездолет», Макс отвел Тиландера в сторону. Герман помнил слово в слово все, что сказал ему Макс. «Я должен вернуться в это же время. Это будет выглядеть как взлет и посадка с интервалом несколько минут, несколько часов, максимум несколько дней, если пилот что-то напутает в своих расчетах. Если я не вернусь сразу, произошло непредвиденное. Позаботься о моей семье. Не оставляй их, Герман» присмотри за Михой, особенно за Малом, он горяч и неопытен. Но я вернусь. Вернусь, чего бы мне это ни стоило. Вопрос — когда смогу это сделать?» Слова Макса Тиландер вспоминал уже восьмой день, задирая голову и вглядываясь в небо. В день отлета друга небо приобрело ярко-красный цвет спустя немного времени после старта звездолета. Русы восприняли это как добрый знак. Главный дух Бог приветствовал Великого Духа. Но Тиландер с каждым новым днем отсутствия Макса склонялся к мысли, что произошло нечто ужасное. Когда прошел месяц после отлета Макса, Герман окончательно уверился, все пошло не по плану. Но Макс столько раз выпутывался из безнадежных положений, что его вера в возвращение друга не угасла. Уильям Лайтфуд словно не замечал отсутствия Макса. Погруженный в литье пушек, он практически не появлялся на людях. Первую экспериментальную пушку, стрелявшую трехкилограммовыми ядрами, он отлил спустя всего полтора месяца после отлета Макса. Потом дело пошло быстрее. В течение двух месяцев Уильям умудрился отлить еще 15 пушек. После просьб Тиландера отлил пушки поменьше для установки их на корабли. Теперь Катти Сарк имела по пушке на носу и корме. Ещё по две пушки грозно таращились с бортов. Первые полгода после отлёта Макса жизнь не сильно изменилась. Помня просьбу друга, Тиландр постоянно опекал Миху, чья беременная жена вскоре должна была родить. Мал больше был с Бером, проводя всё время в казармах. Первой бедой стала смерть младенца Лии, рождённого незадолго до отлёта Макса. Лия вынашивала второго, срок родов чуть раньше жены Михи. Здоровый мальчик уснул и просто не проснулся. Наутро Лия обнаружила холодный трупик годовалого ребенка. Похоронили малыша недалеко от крепости в специально отведенном месте под будущий фамильный склеп. Вторым тревожным звоночком стало желание Аллалихэп перебраться на Родос вместе с сыном Максхэпом. Теландар попробовал уговорить жену Макса, но женщина была непоколебима. «Макса нет в живых», — уверенно заявила Лолихеп. «А если он жив и вернется, он знает, где меня найти. Он сам подарил мне эти земли». Все уговоры Германа отложить морское плавание на Родос до весны успеха не возымели, а Лолихеп была настойчива. Проклиная женское упрямство, Герман снарядил Катти Сарк для зимнего плавания. Его опасения оказались не напрасны. До Родоса они добирались почти два месяца неделю, пережидая штормы в бухтах. Родосцы радостно приветствовали алла и ее сына. Больше половины жителей острова раньше жили в Андоне. По крайней мере, один из наследников Макса в безопасности, думал Тиландер, отправляясь в обратный путь. На третий день плавания повредился руль Шхуны. Пришлось возвращаться на Родос, чтобы произвести ремонт. В итоге в Макселе Тиландер появился лишь весной. Максу летел 10 месяцев назад. За время его отсутствия у Михи родился сын, названный Германом, в честь друга отца. Тиландр прослезился, узнав, какой честью удостоился. Но его беспокоило состояние Михи. Парень сильно похудел, постоянно кашлял. Зиг назначал Михи различные настойки, но лучше тому не становилось. За четыре месяца, что Тиландр провел отвозя на Народос, ситуация сильно изменилась. Во дворце все чаще решения принимала Сэд взяв на себя бразды правления по хозяйству. Миха умер 1 июня, спустя ровно год после отлета отца. Перед самой смертью он, притянув к себе Германа, прошептал ему на ухо. «Мой отец жив. Поклянись, что найдешь его. Он нуждается в помощи». «Клянусь», — Миха улыбнулся в ответ на его слова и сделал последний выдох. «Похоронили его рядом с младенцем Лией, там же, за крепостью». Нейл после смерти сына состарилась, часами просиживала в комнате, где умер ее первенец. Она перестала интересоваться делами русов, полностью отдав Сет управление дворцом. Сет вызывала у Тиландера неприятие, но он всегда помнил, что она жена Макса. Зачастую ему приходилось менять ее решение, выдерживая истеричные крики. Череда неприятностей преследовала всех, кто был связан с Максом. Осенью пропала младшая жена Макса Лия. Родив мёртвого, недоношенного ребёнка, Лия практически перестала разговаривать, редко выходя из своей комнаты. Все поиски пропавшей женщины успехом не увенчались. Нашли люди, видевшие её идущей роне. Пропала одна из лодок-плоскодонок, на которой рыбаки поднимались вверх по реке в поисках рыбы. «Ушла к своему племени. И хорошо, нечего ей делать среди нормальных людей», — вынесла свой вердикт Сет, уже полностью захватившая образды правления в свои руки. После смерти Михи Теландер настаивал на том, чтобы правил Мал, но тот неожиданно воспротивился. Мал готов был отдать власть Урру, но младший брат еще совсем подросток. Сэд выразила желание временно, пока не подрастет Урр, выполнять функции Макса. Получив всю полноту власти, эта холодная и расчетливая стерва первым делом выдворила Санчо и его многочисленных жен из дворца. Во дворце еще оставался Бер со своей женой Зизаги и двумя детьми. Но и он покинул его, не ужившись с этой женщиной. Вскоре к Беру окончательно переехал Мал, захватив младшего брата. В огромном дворце осталась Сэд с сыном и охрана. Все это время Тиландер неоднократно наведывался к Санчо, зная о его ментальной связи с Максом. На все вопросы Санчо отвечал односложно. «Макс. Ха», что в переводе означало «с ним все в порядке». Вопросы взаимодействия с Берлином, где Пабло проводил серьезные перестановки и изменения, лежали на Тиландере. Он снабдил бывшее поселение Урха пушками, поручив Лайтфуту обучить пушкарей. В чем преуспел Пабло, так это в разведении лошадей. Спустя два года после отлета Макса в Берлине насчитывалось около 20 голов. В большинстве своем они были низкорослые, но ушлый мексиканец, как его про себя называл Тиландер, обещал провести селекцию выводя более крепких и высокорослых животных. Со смертью Нел, недолго пережившей Миху, государство русов окончательно получило двоевластие. Формальная власть была у Сет, но управлял Макселем больше Тиландер. Шел третий год отсутствия Макса. Корабли плавали, тиландер даже сплавал на Родос, чтобы убедиться, что у Алалихеп и Максхепа все в порядке. Бывшая андонская принцесса сплотила людей вокруг себя. На верфи строился первый корабль, относительно него Герман дал много советов. Вернувшись в Максель, Тиландер решил, что пора готовить Урра для правления русами. Сед с каждым днем становилось все сварливее, постоянно ища конфликт. Существовал еще один момент, немного удививший Германа. За время его отсутствия Сед снова сдружилась с Санчо. По крайней мере, Санчо часто бывал во дворце. Пару раз его видел и сам Герман лакомящимся за накрытым столом. На его вопрос, с какой стати такая забота о неандертальце, Сет, смутившись, перевела разговор на другую тему. Герман ушел, хотя в голове бурли неприятные мысли. Смущение Сет он воспринял как признак женской измены. Каково было его удивление, когда на прямой вопрос об этом Санчо рассвирепел? Для неандертальца показалась кощунственной мысль восприятия Сет как женщины, ведь она. Женщина его Макша. В бескорыстность Сет Тиландер не верил ни на Йоту. Он даже поделился своими подозрениями с Бером. Вдвоем они продолжали следить за Сэт, надеясь понять ее мотивы. Но случилось то, что заставило забыть обо всех подозрениях. Санчо услышал ментальный крик Макса, взывающего о помощи. Случилось это на исходе третьего года. Тиландер вместе с Бером и Малом собирались навестить овдовевшую Иоку и маленького Германа. Его по традиции назвали Герм. Герману, сыну Михи, шел третий год. После смерти Нелти, Ландер по просьбе Иоки перевез ее и сына Михи в Берлин, где стареющий Пабло души не чаял во внуке. Урру исполнилось пятнадцать, но ростом он превосходил всех, кроме Санчо. Они заканчивали погрузку шхуны, когда в порт ворвался Санчо с красными глазами, отчаянно вопя. «Макс, Га, Макс, Орц». Успокоить его удалось не сразу, неандерталец выглядел как помешанный. Когда, наконец, удалось привести Санчо в чувство, он с большим трудом поведал, что слышал Макса, просящего помощи. Ни о каком визите в Берлин не могло идти речи при таких обстоятельствах. Помня про ситуацию с Урха, когда они с Максом попали в ловушку, Тиландр к походу подготовился основательно. На Катте Сарк было доставлено все огнестрельное оружие. Было отобрано 100 лучших воинов. Шхуну забили продуктами, потому что Санчо выразился конкретно. Макш далеко. Когда встал вопрос, кому участвовать в спасательной операции, Тиландр впал в уныние. Без него некому вести корабль. Бер нужен был для управления воинами, и заставить его остаться в Макселе он бы не смог бы при всем желании. Санчо в экспедиции являлся компасом. С учетом того, что пулеметов было аж 4 и две винтовки, без Лайтфута Тиландер обойтись не мог. Мал едва не перерезал ему глотку, когда Тиландер намекнул, чтобы тот остался. Зика ему удалось отговорить, указав на необходимость наблюдать за Сет, а оставлять Урра одного, пусть даже и с охраной, Герман не решился. Когда он поделился своими подозрениями насчет Сет с Лайтфутом, Уильям поддержал его решение взять на поиски Макса и Урра. «С нами ему будет надежнее, мы вернемся быстро». Чтобы эта сука не натворила, Макс исправит». Лайтфуд был прав. Тиландер сам думал так же. Тогда же Герману пришла в голову мысль забрать с собой конспекты Александрова. Он сам не мог понять, почему он распорядился перенести на корабль все эти записи, буквально забив ими свою каюту. Провожать их экспедицию пришла даже Сет, не говоря уже о всем населении Макселя. Тиландер видел ее довольную усмешку, когда Катти Сарк начала медленно спускаться в море по течению уроны. «Ведьма, как мог, Макс, тебя захотеть?» — думал он об уменьшающейся женской фигурке, отдавая команды ставить косы и паруса. Выйдя в открытое море, взглянул на Санчо, стоявшего на носу корабля. Неандерталец показывал на юг, вглядываясь в морскую даль. Спешно отобранные воины гудели в предвкушении битвы, где каждый из них станет биться за великого духа. Катти Сарк миновала порт Боу, следуя на юг по настойчивому требованию Санчо. «Ты уверен? «Нам плыть дальше?» — периодически интересовался Тиландер у неандертальца. Санчо надоедали эти постоянные вопросы. Подойдя к Гермону, он обхватил его голову руками и сжал в области висков. У Тиландера потемнело в глазах, но в следующую секунду он отчетливо увидел небольшой каменистый остров с бухтой, где со спущенными парусами стояла его любимая шхуна. «Был еще один момент». В видении Тиландера ему показался кусочек моря с прямоугольным квадратом молочно-белого тумана. Санчо отпустил его. Встретившись глазами с неандертальцем, Герман прошептал. «Я видел». Больше вопросов о правильности направления у американца не возникло. Зря ли еще не могло быть галлюцинацией или просто видением. Среди фигурок на берегу острова он отчетливо увидел всех, кто был с ним на корабле. Единственное, себя, Уильяма, Бера и Санчо он видел явно помолодевшими словно им скинули лет по десять-двадцать. К концу пятых суток Катти Сарк, подгоняемый свежим попутным ветром, достиг южной оконечности Испании. Теландер был уверен, что путь лежит на побережье Африки, но Санчо уверенно показывал на запад. Несколько раз к нему подходили Лайтфут и Мал, уточняя, знает ли он, куда им следует плыть. «Санчо знает», отрезал Герман, не вдаваясь в объяснение. Когда через полтора суток они достигли Гибралтара, Санчо все так же уверенно продолжал показывать на запад. «Нам надо запастись мясом и водой», — обратился Тиландер к своей команде, собрав на носу Лайтфута, сыновей Макса и Бера. «Я могу только предположить, но Санчо ведет нас на американский континент. А это больше четырех тысяч морских миль. Наших запасов не хватит, чтобы пересечь Атлантику. Герман, а мы можем?» впервые усомнился Лайтфуд. «Колумб же смог!» Кроме того, чисто технически Катти Сарк превосходит потопной корабли Колумба. При этом мы точно знаем, что на той стороне суша. Санчо с пониманием встретил решение о высадке на берег и заготовке провизии. С момента, как началось путешествие, он вел себя спокойно. На слова теландра отреагировал своим обычным «Ха», давая понять, что задержка не страшна для Макса. «Неделю весь экипаж парусника занимался провиантом. Животных свежевали, нарезали мясо на полоски, развешивая вялица. Все бочки были заполнены чистой родниковой водой, а мяса хватило бы на два атлантических перехода. Тиландр рассчитывал за сутки проходить не меньше 100 миль, а в удачные дни не меньше 150. По его расчетам преодолеть Атлантику удастся за месяц, если будет сопутствовать удача и ветер. Ветер им сопутствовал, гоня Катти Сарк со скоростью 12 узлов. Первую неделю плавания ветер был попутный, практически не давая упасть скорости ниже 10 узлов. Следующая неделя выдалась не столь удачной. Встречный ветер снижал скорость до 4 узлов. Третья неделя оказалась тяжелой. Они попали в шторм, и два дня их несло в юго-западном направлении с высокой скоростью. После окончания шторма Тиландер определил, что их снесло на юг. Санчо по-прежнему показывал на западное направление. С учетом шторма его палец слегка отклонился к северу. «Встроенный компас у парня», — мысленно решил американец, убедившись, что направление пальца неандертальца совпадает с первоначальным маршрутом. На двадцать седьмой день путешествия Тиландер заметил признаки близкой суши. Далеко в небе парили птицы, но разглядеть их не было возможности. «Невероятно», — прошептал он, когда впереди увидел молочно-белый туман, показанный ему неандертальцем. В этот момент Тиландер встретился глазами с Санчо. В них было удовлетворение и радость. «Мы пойдем в такой плотный туман?» — вопрос Бера заставил Германа вздрогнуть. «Пойдем. Санчо считает, что так нужно», — коротко ответил Тиландер, становясь к штурвалу. «Герман, там могут быть рифы», — подключился к беседе Лайтфуд. «Если мы наткнемся на риф, нам конец». «Спрашивайте у него. Достали. Я следую указаниям Санчо», — впервые сорвался Тиландер. До молочного тумана оставалась пара кабельтовых, еще не поздно отвернуть в сторону. Но Санчо, стоя на борту, упорно показывал пальцем на туман, повторяя «Макш! Макш!» «Я верю в Санчо! Он умрет за отца!» Впервые вмешался в разговор Малый, положив руку на рукоять сабли, продолжил. «Герман, делай то, что говорит Санчо!» Катя Сарк медленно стала вплывать в окружающий туман. На мгновение все звуки исчезли, а спустя пару секунд парусник вышел из плотного тумана. Море вокруг корабля было спокойное. Прозрачная вода позволяла прекрасно рассмотреть рыб огромных размеров, сновавших вокруг корабля. Земля! крикнул матрос из вороньего гнезда. Впереди, прямо по курсу! На шху не поднялся шум. Все спрашивали, что за земля и там ли находится Макса. Только два человека сохраняли спокойствие. Санчо и Тиландр. этот остров они уже видели в своей голове. Через час Катя Сарк вошла в глубоководную бухту лагуну. Берега земли были безжизнены. Здесь ждать! Неожиданно четко произнес Санчо, и такова была убежденность в его голосе, что никто не возразил: Высаживаемся на берег, делаем себе временное жилище! Тиландр оглянулся назад. На его глазах туман, висевший четким прямоугольником, рассеялся. Словно его и не было. Господь Бог, велика твоя сила, незаметно перекрестился американец, спускаясь в шлюпку. Прошло две недели после высадки на небольшой безжизненный остров. За это время они дважды подвергались нападениям летающих тварей, оказавшимся совсем не птицами. В этих созданиях крылья были кожистые, как у летучей мыши, а клюв походил на две половинки пилы, усеянной острыми зубами. Сами твари размером с крупного орла с продольно вытянутой узкой пастью. Мясо жесткое, отдавало противным запахом. У самого выхода из бухты в воде плескалось огромное чудовище, похожее на гигантского осьминога. Даже не будучи специалистом, Тиландер понял, что их забросило куда-то в очень древний мир. Он однажды перед самой войной побывал в Американском музее естественной истории, Летающие твари были как две капли, похожи на ту, что ему удалось видеть в музее. «Господи, куда и зачем нас забросило сюда?» Но его мысленный вопрос оставался без ответа. Наблюдая редкостное спокойствие Санчо, Тиландер утешал себя мыслью, что высшим силам лучше знать, с какой целью их привел сюда неандерталец. «Сам остров состоял из камней, там росли мхи или шайники». Росли немногочисленные кустарники, из которых пришлось строить временные хижины. На изменения, происходящие с их организмом, Тиландер обратил внимание на четвертый день. Лайтфуд и Берг ему показались явно помолодевшими. Да и с него самого стали спадать штаны, став широкими. Исчез небольшой животик. Вглядевшись в свое изображение на воде, Герман едва не вскрикнул. Морщины разгладились, лицо осунулось. «Высшие силы Земли, что происходит?» прошептал американец в смятении. «Неужто все это происходит не во сне?» «Да кто ты такой, макс С утра заметно помолодевший Тиландер сидел на берегу, окунув ноги в прохладную воду. Бер, помолодевший, до возраста мало, Лайтфуд, которому на вид едва даж двадцать и Санчо, сильно похудевший, явно скинувший около десятка лет. Всем не хватало только Макса. Но Санчо сказал ждать, Значит, надо ждать. Неандерталец показался на берегу. Он обожал устрицы, поедая их сырыми с утра до вечера. Увидев, что Санчо смотрит на него, Тиландр помахал ему рукой. Фигура на берегу повторила его движение и вдруг рухнула на землю. Вскочив, Герман побежал по берегу, на первым купавшему Санчо подбежал Бер. Неандерталец был без сознания. Несильными, пощечинами Тиландеру удалось добиться, чтобы тот открыл глаза. Макс Прохрипел приемный сын Макса, снова отключаясь. В отчаянии Тиландр поднял глаза и остолбенел. Четкий прямоугольник молочного тумана висел в море. Решение он принял за секунду. «Все на корабль! Макса ждет нас! Высшие силы послали нам знак!»